Невероятно живучим оказался не только у славян, но и по всей Европе обычай строительных жертвоприношений, в том числе человеческих. Ему не смогло положить конец даже христианство. В книге «Саги и легенды города Магдебурга», изданной в середине XIX века, приводится следующая легенда. Магдебург. Город в Германии. Когда в X веке германский король, Оттон I, приказал выстроить вокруг города мощные крепостные стены, ворота крепости трижды обрушивались. Астролог, к которому строители обратились за помощью, объявил, что для надежности в постройку надо замуровать мальчика, добровольно отданного своей матерью. Одна из фрейлин жены Атона, некая Маргарита, в то время испытывала недостаток в деньгах. Кроме того, жениха ее убили в бою, а сама Маргарита в чем-то провинилась и должна была оставить королевский двор. Правда, у нее уже появился новый жених, но Маргарита не могла обеспечить себя должным приданным. Короче, Фрейлина предложила своего маленького сына за большие деньги. Ребенка замуровали в нишу, а Маргарита получила обещанную сумму, но эти деньги не принесли ей счастья. Жених Фрейлины, узнав о преступлении, покинул ее, не польстившись на преданное купленное страшной ценой. Сама же Маргарита, проскитавшись полвека на чужбине, вернулась в Магдебург, чтобы предать своего сына христианскому погребению. Предание гласит, что когда нишу, где был замурован ребенок, открыли, взором собравшихся пристала фигура старика. Его седая борода вросла в камне, глаза сверкали, а над головой вились птицы, приносившие несчастному пищу. Впрочем, когда стонущего старика вытащили на свет, он превратился в окаменевший труп ребенка. Подобные истории можно услышать во множестве средневековых крепостей и замков. О строителях Нижегородского Кремля, которые в самом начале 16 века, заменяя старые деревянные стены крепости каменными, замуровали в них купеческую жену Алёну, сложена народная песня. «Пусть погибнет она за весь город одна, Мы в молитвах ее не забудем. Лучше гибнуть одной, да за крепкой стеной, От врагов безопасны мы будем. Обычай строительных жертв настолько древний, что за тысячелетия своего существования он полностью лишился внутренней логики, которую когда-то, возможно, имел. Сами по себе строения в народной традиции не являются божествами, могущими требовать себе жертву. Собственно, духом строения и должен был стать принесенный в жертву человек. Но от такого духа трудно ждать, что он будет охранять постройку на радость своим убийцам. Тем более, что в качестве строительной жертвы как правило, использовали детей или женщин, которые не могли быть полноценными охранителями. Известный русский этнограф Дмитрий Константинович Зеленин высказал интересную точку зрения, что строительные жертвоприношения возникли в те времена, когда людям было известно лишь деревянное зодчество, и что приносили эти жертвы духом убитых деревьев. Действительно, срубание дерева очень часто обставлялось у язычников всего мира определенным ритуалом. У дерева просили прощения за причиненный ему вред. Но при возведении крупного строения, на которое шли сотни врёвин, было невозможно испросить такое прощение у каждого дерева по отдельности. Поэтому искупительную жертву приносили им всем сразу, при закладке здания или стены. Потом деревянное строительство сменилось каменным, а суть обряда забылась. В памяти народа осталась лишь его форма, лишенная даже той жестокой логики, которое присуще другим языческим жертвоприношениям. Но, возможно, именно потому, что этих жертв требовали не языческие боги, о которых европейцы давно забыли, а некий никому неизвестный принцип, традиция оказалась удивительно живучей. Впрочем, со временем она тоже притворилась в менее кровавую. Ее отголоском стал обычай запускать в новый дом кошку, собаку или курицу. Ведь тот, кто первым переступит порог, скоро умрет. Сегодня каждый может убедиться, что кошка, вошедшая в новую квартиру, как правило, продолжает жить в ней долго и счастливо. Но если стоять на точке зрения древних язычников, это может быть связано с тем, что дома в Европе давно уже строят из искусственных материалов, и значит, с срубленных деревьев можно не опасаться. Тем не менее, в Болгарии еще в 20 веке люди старались не ходить мимо строящихся домов. По преданию, тот, чью тень строители замуруют в постройку, должен будет скоро умереть.